В вашем доме сокровище. Воззрите в сем благородном синьёре восьмое чудо света. Затем, повернувшись ко мне, он обнял меня за шею и продолжал: Простите мою восторженность. Я не в силах совладать с радостью, которую вызывает во мне ваше присутствие. Я не смог ответить ему тотчас же, ибо он так сжал меня, что мне невозможно было дышать. Но, высвободив, наконец, голову из его объятий, я сказал ему. — Сеньор Кавальеро, я не подозревал, что имя мое столь известно в Пеньяфлоре. — Как известно? — продолжал он в том же тоне. — Мы отмечаем всех великих людей на двадцать миль в окружности. Вас почитают здесь за чудо, и, безусловно, настанет день когда Испания будет также гордиться тем, что произвела вас на свет, как Греция рождением своих семи мудрецов. За этой тирадой последовали новые объятия, которые мне пришлось выдержать, ритнуться в участии Антэя. Обладая хоть малейшим жизненным опытом, я не поверил бы его восторгом и гиперболам. Я раскусил бы его По его чрезмерной льстивости, что имеет дело с одним из тех паразитов, встречающихся во всех городах, которые, увидев приезжего, заводят с ним знакомство, чтобы набить брюхо за его счёт. Но молодость моя и тщеславие побудили меня судить иначе. Мой поклонник показался мне чрезвычайно вежливым человеком, и я пригласил его отоужинать со мной. — Хоу! — с величайшим удовольствием, — воскликнул он, — я слишком признателен судьбе за встречу с прославленным Жильбласом и Сантильяной, чтобы не использовать такую удачу, возможно, дольше. — Хоть я и не чувствую особенного аппетита, — продолжал он, — все же сяду за стол, компанией ради, и съем несколько кусочков из вежливости. С этими словами мой панигерист уселся напротив меня ему подали прибор он набросился на яичницу с такой жадностью точно не ел 3 дня по усердию с которым он за неё принялся я видел, что он справится с ней очень скоро поэтому я заказал вторую, которую приготовили так быстро, что нам подали её, когда мы или вернее сказать, он кончали первую Тем не менее он продолжал усердствовать с той же скоростью и уплетая за обе щеки, успевал отсыпать мне одну похвалу за другой, что немало льстило самодовольству моей скромной особы. При этом он часто прикладывался к стакану: то за моё здоровье, то за здоровье моих родителей, счастье коих обладать таким сыном, как я. Он не уставал преподносить. В то же время он подливал вина и в мой стакан, и уговаривал не отставать. Я недурно отвечал на все здравицы, которые он провозглашал в мою честь, и это, а также его лестивые речи, привели меня незаметно в столь хорошее настроение, что, видя вторую яичницу наполовину съеденной, Я спросил хозяина, не найдётся ли у него рыбы. Синьор Коркуэла, который, по-видимому, был заодно с паразитом, ответил мне на это: "У меня есть отменная форель, но она обойдётся дорого тому, кто вздумает ею полакомиться. Жирен для вас этот кусочек". "Жирен?" воскликнул мой прихвостень слушая голос, да вы не в своём уме, любезный. Знаете, что нет у вас ничего такого, что было бы слишком хорошо для сеньора Жилбласа и Сентильяны, который заслуживает, чтоб с ним обращались как с царственной особой. Я остался весьма доволен его отведиу трактирщику, ибо он этим только опередил моё намерение. Чувствуя себя оскорблённым, я немедленно сказал Коркуэла: Тащите сюда вашу форель.